По мере того, как продвигался Травников рассказ, сам Травник шел все медленней, пока, наконец, совсем не остановился. Отвернулся, тронул ветку дерева, но не сорвал ее, а только погладил. Легкий снег посыпался на них обоих, словно лунная пыльца, пушистый, колкий и серебристый. Елка не решалась заговорить, и поэтому просто стояла, глядя то на Травника, то в сторону горняцкой хижины. Уходя, она там погасила свет – Теперь же узкое окошко тускло зеленью светило в темноте. Там кто-то был. Мальчишка или Золтан. Следы тянулись в обе стороны двумя неровными цепочками по снегу, словно чаши, полные искристой черноты. «Наверное, мы в скорости протопчем здесь тропинку», – подумала она и посмотрела на луну, сиявшую сквозь ветви дерева, как сквозь ажурную корону. Такую, как бы тропинку в снегу, от дома до поляны. Оказывается, нас очень много ходит здесь. Я, Карл, Зухель, Высокий, Лис. Как странно. Я почему-то не могу звать его Лисом. У меня язык не поворачивается. Ногам было холодно, разгоряченное безумным танцем, тело быстро остывало. Ты, наверное, мерзнешь, словно угадав ее мысли, сказал травник, стащил свой рыжий плащ и набросил его девушке на плечи. «Ну-ка, завязывай ботинки и пойдем скорей. Сдается мне, мы зря остановились». «Наверное, не надо», – робко попыталась возразить она, поводя плечами. Верблюжий волос кололся даже сквозь рубашку. «Ты же сам замерзнешь. За меня не беспокойся. Один человек, тут травник криво улыбнулся, научил меня, как обращаться с холодом. Так что не волнуйся, я до дома доживу. А вот ты недели не прошло, как встала с постели». «Неделя уже прошла», — возразила Ялка. «И потом меня же Высокий вылечил. Да и что со мной сделается за десять минут?» «Десять минут?» Травник с очень странной интонацией повторил ее последние слова и покачал головой. «А ты сильнее, чем я думал. Знаешь, я очень за тебя боялся». Творилось что-то непонятное. Ялка чувствовала себя совершенно сбитой с толку. «Почему?» — спросила она. «Разве мне нельзя было их видеть?» «Смотреть на Майи не опасно, их на самом деле как бы нет. Но вот плясать с ними опаснее опасного». «Десять минут...» Вновь повторил он и умолк на целую минуту, пристально вглядываясь ей в глаза, прежде чем продолжить. «Ты танцевала семь часов», — сказал он наконец. «Точнее, семь с половиной. Оглядись, уже светает». «Семь часов...» Девушка была настолько ошарашена, что послушно огляделась и в самом деле обнаружила, что звезды стали тусклыми, а небо на востоке посветлело. И все это время, — сказала она, — и запнулась. Да, любой другой давно бы рухнул замертво. Майя и в самом деле полюбили тебя. Он двинулся дальше, и елка бегом поспешила за ним. Догнала и пристроилась в спину. Тропинка была слишком узкой для двоих. Девушка шла и смотрела на травника с совершенно новым чувством. Она-то танцевала, пусть даже семь часов, но танцевала, двигалась, грелась. А он играл и сидел на снегу. Некоторое время шли в молчании. Свежевыпавший снег громко хрустел под ногами. «Почему ты перестал рассказывать?» — нарушила молчание елка. «Ты больше не хочешь со мной говорить?» «Нет, не поэтому. Я понимаю». Ялка опустила взгляд. «Я ведь не глупая. Я все понимаю. Ты ждал ученика. И ты подумал, что это я пришла, чтобы учиться у тебя. И все гадал, я или не я. А теперь, когда к тебе пришел настоящий ученик, я стала не нужна. Ты ведь это хотел сказать? Нет, — ответил тот. Не это. Я ничего не умею и ничего не могу. У меня нет колдовского таланта. Я даже забыла, о чем я хотела спросить у тебя, пока шла. Я... Я уйду сразу, как только смогу. Оно умолкла и закусило губу, сдерживая слезы. Не помогло. Это не важно, мягко сказал травник, останавливаясь и оборачиваясь. Совсем не важно. Мастер обязан быть в ответе за всех, кто к нему приходит. Кто к кому пришел, это тот еще вопрос. А твой талант в другом, совсем в другом. Если хочешь уйти, уходи. Но я тебя не прогоню. Ни почем не прогоню. Ялка повернулась к травнику лицом. «Лис». Через силу вымолвила она. «Что?» «Скажи, как тебя звали мать с отцом?» «Я не знаю, кто были мои родители. Я их не помню. Меня вырастил дед». «Родной?» «Что?» «А, не знаю. Нет. Наверное, нет. А почему ты спрашиваешь?» «Я не хочу звать тебя так. Как тебя зовут друзья?» «Жуга». Как странно. Это что-то значит? Ничего не значит. Мне не нравится. Уж лучше в самом деле лис. Ой, нет. Она задумалась опять. Так тоже плохо. Травник криво усмехнулся. Я и сам не в восторге. Но придется выбирать. Всю курицу не ешь. Фрис кивнул, послушно положил недоеденный кусок обратно на тарелку, и вытер руки о рубаху. Он и так уже почти насытился, а на столе еще оставалось немало другой еды. Хлеб, сыр, морковка. В котелке над огнем закипал душистый чай на травах. Дом согрелся и теперь не казался таким безжизненным, как вчера. В щелях между ставнями мелькали блики факелов. Снаружи было тихо. Примерно с четверть часа тому назад произошла очередная неудачная попытка взять дом приступом. После чего гвардейцы отступили и опять принялись совещаться. Почему-то фрис нисколечко их не боялся и даже с некоторым удивлением вспоминал, как у него стыла кровь на постоялом дворе, когда туда заявились монах и солдаты. Присутствие лиса действовало на него успокаивающе. Обещаниям травника он верил. Сразу после разговора с Золтаном Жуга сделался сосредоточенный деловид. Он то подолгу замирал на месте то принимался мерить комнату шагами, размышляя, тер виски и гулкими глотками пил воду из кувшина. Потом мимоходом рассеянно набросил мальчишке ту самую фразу насчет курицы. Ушел наверх в большую кладовую и развил деятельность. Кладовая оказалась интереснейшим местом. Фрицу удалось заглянуть туда одним глазком, когда травник снял с нее замок, но внутрь его не пустили и прогнали вниз. Решительно, но мягко, как излишне любопытного котенка. Он подчинился, но все же успел разглядеть гору самых невероятных вещей, без всякого порядка, разложенных по полкам там и сям. Полки были огромные, старые, неструганные сосны, в четыре этажа до самого потолка протиснуться между ними взрослый человек мог только боком. Травник что-то с шумом разгребал, передвигал и через полчаса спустился, неся целый ворох самых странных вещей тут были флейта из чего-то странного, похожего на кость, только черная. Помятый обшарпанный поднос, такая же помятая оловянная кружка и странной формы подсвечник, похожий не то на сплетение лос, а не то на костет. Еще была большая толстая свеча, какой-то ремешок и что-то меховое и бесформенное. Последний предмет Фриц опознал не сразу, то была мюзетта, Маленькая французская волынка, запыленная и основательно траченная молью. Зачем она понадобилась травнику, оставалось гадать. Мех на ней пожелтел от времени, дудочки и трубочки потрескались. Травник повертел ее в руках, придирчиво осмотрел со всех сторон, покачал головой и попытался надуть. Послышались степенья и хрип, воздух уходил сквозь многочисленные прорехи. Но жуга все дул и дул покраснев и выпучив глаза, пока дом, наконец, не огласился визгливым хриплым воем. Назвать его музыкой язык не поворачивался. Фриц сморщился, присел и зажал ладонями уши. В замкнутом помещении издаваемые волынкой звуки казались невыносимо громкими. Нет, так дело не пойдет. Недовольно бросил травник, вновь ушел наверх, пошарил на полках, и вскоре вернулся, неся большущую сапожную иглу и два клубка дратвы. Один смоленый, другой нет. От сатанинского рева за дверью слегка онемели. На минуту-другую тишина там воцарилась абсолютная. Потом кто-то снова выругался по-испански, по-французски, а затем, наверное, для страховки еще и по-немецки, ведь и раскатисто и раскатиста. Кто-то сбивчиво забормотал молитву. Золтан застонал и стиснул зубы. «Жуга, что ты делаешь? Ты с ума сошел?» Воскликнул он. Травник словно его не услышал. «Теперь они от нас не отстанут. На кой тебе сдался этот старый бурдон? Лучше бы уж мы попробовали пробиться силой. Вернее бы было. Их там всего пятеро или шестеро». «Восемь. Считай мальчишку». Рассеянно ответил тот, вдевая нитку в иголку. «Толпа не в счет». «А, ну пусть даже так. Но ты же один троих стоишь, даже без оружия». Жуга поднял голову. Взгляд его синих глаз был полон непонятной грусти. «Я и без того слишком много убивал, Золтан», — тихо сказал он. «Убить всегда проще, и к этому привыкаешь. Если ты начал убивать, потом очень сложно остановиться». «Я остановился. Не заставляй меня снова браться за оружие. Я слишком долго слушался тебе. Позволь мне теперь решать самому» он еще поворчал, больше для виду, чем из недовольства. Потом умолк. Спорить с травником о его теперешнем состоянии было бесполезно. Жуга тем временем устроился в кресле поближе к огню и принялся штопать разошедшиеся швы на кожаном мешке. Мюзета лежала у него на коленях, как бесформенный, мохнатый зверь. И раз отразу тяжело вздыхала, если травник на нее наваливался. Было в ней что-то такое чересчур реальное, живое и до жути неприятное. Временами Золтану казалось, что она смотрит на него черными глазками своих трубок, будто говоря «э, вот ты где, голубчик», и тогда он торопливо отводил взгляд. В дверь снова застучали требовательно, хоть и без усилий. Видимо, гудение кого-то здорово обеспокоило и даже испугало. «Эй, открывай!» гаркнули за дверью. «Мы знаем, что ты здесь, проклятый колдун. Я начальник сторожевой башни Мартин Киппер из Гамельна. У меня здесь пять... Хм... У меня здесь взвод солдата, его преподобие отец-инквизитор. У него хартия с круглой печатью о твоем взятии под стражу. Слышишь ты? Именем его величества, короля Филиппа, государя испанского, приказываю тебе немедленно открыть. Погодите, сын мой...» послышался мягкий, вкрадчивый голос с испанским акцентом. «Дайте я с ним сам поговорю». «Только не подходите близко к двери, святой отец», пробурчал десятник. «А то еще как сада нет, через нее из аркибуза прямо вас. От этих гезов всего можно ожидать». Жуга с интересом поднял голову. «Это что-то новенькое», — пробормотал он, не переставая орудовать иглой. «Уж не тот ли это монах, о котором ты мне говорил, а?» Он вопросительно взглянул на Золтана. Тот пожал плечами, ничего не ответил. «Ты слышишь меня?» — позвал этот новый голос из-за двери. «Ты жуга по прозвищу Лис? Я знаю, что ты здесь и что ты меня слышишь. Я брат Себастьян, монах святого ордена братьев-проповедников, и я представляю здесь власть его святейшества Папы Римского и святую инквизицию». «Юссу Реджис, я требую, чтобы ты открыл дверь и добровольно сдался нам на милость Божию и короля». Юсу Реджис» Королевским велением. Латынь. Травник завязал узелок, откусил свисающую нитку и выплюнул ее в огонь. Смола вспыхнула. Жуга вытер губы рукавом, критически осмотрел и подергал готовый шов, кивнул и начал новый. «Не открою!» Громко и ясно сказал он. Золтан выругался. «Я законопослушный гражданин и житель города», — продолжил травник. «И я плачу налоги магистрату не за тем, чтобы всякие мерзавцы врывались в мой дом. И потом ты говоришь, что ты священник. Но откуда мне знать, за правду ты монах или только сказался мне таким? А ты открой дверь, вот сам и убедишься». «Нет, господин хороший, не открою. Ни Нипочем». «Почему же?» «Не хочу. Я в городе, я тебе не серв». «Имею право!» «Но это же нелепо!» Кажется, монах за дверью неподдельно изумился. «Я слышу голос ученого человека. Ты же не простолюдин. Ты должен понимать, дом окружен людьми. Мы уже вызвали городскую стражу. Уйти у вас не получится!» «Человек всегда имеет возможность уйти. Имейте в виду, сейчас нам принесут бревно. Будет лучше, если ты откроешь дверь и сдашься сам на милость Божью». Чем, если мы ее сломаем?» «Виртус арьетте форлиор», — сказал Жуга. Доблесть сильнее тарана. Латынь. Возникла пауза. «Почему ты так упрямишься?» — тихо спросил голос за дверью. «Видишь ли, монах», — сказал Жуга, — «я не доверяю людям, которые во имя каких-то высоких убеждений грабят, жгут и убивают». Если вы творите правое дело, почему не правыми средствами?» Все эти слова всего лишь софистика. «Здесь неподходящее время и место для философского диспута, Лис». «О да!» — в голосе травника послышалась неприкрытая насмешка. «Я даже знаю, где бы ты хотел его продолжить. Как ты сказал твое имя?» «Меня зовут Себастьян». «Ты иезуит?» «Доминиканец». «Пес господень». Тихо, будто про себя отметил травник. Голос едва заметно дрогнул. «Так вот, монах, — продолжил он уже громче, — Бог — это совсем не то, что ты думаешь. Святым отцом зовешься ты, брат Себастьян, но в тебе нет ничего святого. Злом нельзя творить добро, как нельзя мучить ребенка. Для меня добро — это добро и ничто иное прочее. Неправое дело творят только неправые люди. Ты творишь зло во имя Божие». «Так почему я должен тебе верить?» «Отойди от меня, творящий беззаконие». Перевод с латыни. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 23. Здесь и далее цитируется по Библия Сакра Вульгатта. «Кто ты такой, ничтожный, чтобы судить его дела?» Возразил голос за дверью. «Бо сказано, что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Евангелие от Луки, глава 16, стих 15. И еще вынь прежде бревной из твоего глаза. Евангелие от Луки, глава 6 стих 42. Не может древо доброе приносить плоды худые, не древо худое приносить плоды добрые. Евангелие от Матфея, глава 7 стих 18. Мгновенно отозвался травник. По плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 16. Плоды твоих трудов, монах, висят по всей стране. Пальцы его двигались с лихорадочной быстротой, иголка так и мелькала в руках. Он уже несколько раз глубоко укололся, меховое брюхо волынки покрыли кровавые пятна. Это было странно и нелепо, все, что сейчас происходило. Дом, жуга, латающий волынку, голоса солдат за дверью. Травник словно нарочно дразнил гусей и все глубже увязал в этой ужасающей полемике. Он словно бы принял какое-то решение, для него очень важное, и теперь с твердолобостью Горца двигался к этой неведомой цели. Ход мысли Золтана не поспевал за ним. Зачем Жуга все это делает, было ему совершенно непонятно. Однако отвертеться им троим теперь не удалось бы при всем желании. А впрочем, подумалось ему, так и так не удалось бы. «Кто имеет уши слышать, да слышит!» — продолжил свое увещевание брат Себастьян. — Я вижу, ты знаком с Писанием. Тогда ты понимаешь, что сам вынуждаешь меня идти на жестокость. — Куаре локуэ лам, миам нон когносцитис. — вопрошал иудеев Иисус, и отвечал же им так. — Почему вы не понимаете речи моей, потому что не можете слышать слова моего? Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 43. Если человек стал глух душой ко Слову Божью, то что могу поделать я, ведь сказано? Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем «не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами», то придет господин Рабатову в тот день, в который он не ожидает, и в час, в который он не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами». «Там будет плач и скрежет зубовный». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 48 по 51. «Это только вы видите в своей пасты рабов, а вовсе не Бог, священник», — ответил на это Лис. «Он звал своих прихожан тех, кого он учил, друзьями». «Вы друзья мои, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15. «Вы учитесь, так почему вы все еще рабы?» «Что же тогда свято для тебя, если не Бог?» «Жизнь», — сказал Жуга, в который раз осматривая волынку. «А для тебя, похоже, смерть». «Спасение души важнее смерти», — возразил ему монах. «Мы не просто пастыри, мы врачи, хирурги. Та боль, которой ты меня так попрекаешь, исцеляющая боль. Бо сказано». «Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39. Ну да, монах, ну да. А смерть важнее жизни. Эрго, чтобы спасти человека, надо прежде убить человека. Ты говоришь «хирургу сум». Я врач латынь. Но за ножом хирурга следует выздоровление. А за твоим что? Мы врачуем души начал было монах. «И уничтожайте тела», — безжалостно закончил травник. «Не говори такие вещи лекарю, монах. Смерть — это совсем не то, что ты о ней думаешь. Я знаю ее слишком хорошо. Я столько жизни вырвал из ее клешней, что она меня уже, наверное, ненавидит. Убивая, ты никого не спасешь, Себастьян». «Что? Нам нипочем друг друга не переубедить. Твой бог — это не мой бог. Тот бог, каким ты его себе представляешь, в моем понимании мой злейший враг» за дверью долго молчали. «Я не знал, что все зашло так далеко, что ты так глубоко увяз в трясине зла», — сказал наконец отец Себастьян. Голос его был полон горечи. «Его величество, король милостив, ты еще мог бы получить прощение». «Я не слыхал еще, чтобы король кого-нибудь простил», — отрывисто бросил травник. Он слишком любит нас, простых фламанцев, чтобы просто так отказываться от наших денег и от нашего имущества. Да и вашему святому братству ведь тоже кое-что перепадет, не так ли? Ты хуже мавра иудея. Мне не придется долго доказывать твою вину, несчастный еретик. Молись, чтобы тебя сожгли как можно скорее. Ломайте дверь». На двери без того сегодня пострадавшую опять обрушились удары. Петли ощутимо поддались, даже стол немного сдвинулся. Похоже, нападавшие в самом деле нашли бревно. Золтан с беспокойством снова покосился на жугу. «Она устоит?» – спросил он. «Не знаю». Травник покачал головой, прикрыл глаза и повел перед собой открытой ладонью, будто ощупывал невидимую стену. Покачал головой. «Теперь уже не знаю. Похоже, щит оказался не так крепок, как я думал. Или...» Он опять сосредоточился и вновь пощупал воздух. «Или что?» – переспросил его Хак. «Или мне кто-то мешает?» – отрезал травник. «Кто-то ставит встречное заклятие. Но сейчас не об этом забота. Вино еще осталось? Да, но при чем тут налей мне? В кружку? Ну, не в поднос же. Шайтан тебя знает». Золтан подчинился. «Дальше что?» «Дай сюда». Из-за грохота им приходилось перекрикивать друг дружку. Фриц оказался между ними и теперь со все возраставшим беспокойством ждал, что будет. Травник тем временем отложил заштопанную волынку. Зачем-то ему понадобилась тряпка. Он потянул к себе лежащий рядом сверток мальчишки, подивился его тяжести, распеленал Вервольфа и повертел его в руках. «Что тут у нас?» — пробормотал он. «Стилет?» Он покосился на фрица. Тот отвел глаза. «Парень, ты что, собирался кого-то убить?» «Эй, погоди-ка! А клинок-то знакомый. Где я мог его видеть?» «Точно!» Он хлопнул себя по лбу. «На том постоялом дворе. Значит, ты и был тем мальчишкой, которого они тогда поймали?» «Я...» Фрис не видел смысла отпираться. «Я в чулане сидел, только я не убивал. Это шнырь его ударил, а не я». «Ладно, ладно, верю. А теперь сиди тихо и не мешай, понял?» Он тронул пальцем лезвие, кивнул, сгодится, протер как следует поднос и принялся царапать помятое олово. Острие из рекорда мерзостно заскрежетало. Фриц подлез было поближе, но жуга под затыльником отогнал его и погрозил кулаком. Дорисовал последнюю закорючку, затем установил на подносе подсвечник, а в подсвечнике свечу зажег их от камина и оставил стоять на столе. Сгреб со стола остатки курицы, размял их кулаке, как глину, натер все дудочки, волынки жиром, потом набрал в рот вина и обрызгал кожаный мешок со всех сторон. Эту процедуру он повторил несколько раз, пока вино не кончилось, а мех не намок так, что повис сульками. Все происходящее выглядело так, будто травник сошел с ума. Золтан уже давно перестал понимать, что происходит, И целиком положился на травника, взяв на себя наблюдение за окнами и дверью. Свеча на столе разгорелась и заплакала слезами плавленного воска. Нацарапанные на подносе знаки стала заливать. Дверь уже еле держалась. Золтон то и дело с беспокойством на нее оглядывался. Похоже, травник был прав. Либо заклятие старого щита и впрямь ослабело от времени, либо кто-то его разрушал. Золтон. Позвал жуга, поднимая на руки волынку. Золото, мать твою! Спрячь кинжал и слушай меня. Убирай стол!» «Они же выбьют дверь! Тем лучше!» Травник пнул котелок и чай залил огонь. «Так, как только я начну играть, сразу идите за мной. Ты слышишь, Фрис?» «Слышу», — отозвался тот. «А зачем? Делай, что говорю. Ни на кого не смотрите. Лучше глядите вниз себе под ноги. Не думайте ни о чем и никого не трогайте». Жуга посмотрел на растерянные физиономии Золтана и Фрица и бессилие топнул ногой. я ты пламя, но ну, я не знаю. Ну, вообразите себе что-нибудь серое, что ли. Там слишком светло. Хак, посмотри за ним. Готовы?» «Нет!» — вскричали оба. «Начинаю!» Травник вскинул волынку, поймал губами мунштук и надул щеки. Поцарапанные, лакированные дудочки рассыпались по его левому плечу неровным веером. Мокрый меховой мешок зашевелился. Снаружи заругались, запыхтели, крикнули: Надай! Четыре пары ног затопали в разбег, затем раздался еще один удар, и дверь слетела с петель. Своё дело Рудгера не то, что любил, но досконально знал и жертвы свои выслеживал как зверь. Нередко это продолжалось месяцами. Он следил за ними днём и ночью, наблюдал за их работой и досугом, изучал все их привычки, все маршруты их прогулок и любимые места развлечений. Под жарой, холодноглазый Рудгер и сам напоминал какого-то диковинного зверя в человеческом обличии. Но, как ни горячила кровь, погоня или драка – Как ни подгоняли время и заказчики, он всегда оставался расчетливым и осторожным. Наверное, именно поэтому он до сей поры был жив и слыл наемником надежным и удачливым. Однако никто не знал, что выше всех своих умений Рутгер почитал умение вовремя отступить и обождать. Поэтому, когда мальчишка-побегушник сообщил, что травник объявился в синей сойке и сидит там уже час, он не стал спешить. От башни Синей Сойки в это время был только один путь – вниз по улице. Ворота в городе давно позакрывали. Прохожих было мало. К вечеру потеплело. Дым от каминов прижало к земле. На улицах лисса царил полумрак. Фонари зажигали чуть позже, по летней привычке. Рудгару это было даже на руку. Падал снег, но в следах проступала вода. Стараясь держаться стен, где было погрязнее и потемней, Наемник миновал два перекрестка, чуть помедлил, выжидая, не идет ли кто, и направился к постоялому двору Южной башни. Убивать сегодня он не собирался, просто шел и размышлял. И тому было несколько причин. Выполнить заказ среди гильдии убийц всегда считалось делом чести. Взять и не выполнить, конечно, не бесчестим, но пятном на репутации определенно. За свою недолгую, но довольно бурную карьеру – Дуэлянта и бретера. Рутгару еще не доводилось сталкиваться с таким сложным случаем, когда ему пришлось отказаться от заказа. Этот грозил стать первым. Обычно он умел влезать в шкуру клиента, чтобы понять, где слабина, куда ударить. Влезть в шкуру травника у Рутгара не получилось. Как ни пытался он понять мотив его действий, смысл его поступков, все было тщетно. Рыжеволосый знахарь оставался загадкой. А загадок он ужасно не любил. К тому же сложилось так, что вчера судьба подкинула ему еще одну. Путь до башни синей сойки был не близок, и память услужливо оживила события прошлого дня. Бликс отыскал арбалетчика, как и обещал. Вот только была одна загвоздка. Арбалетчик оказался девушкой, точнее женщиной лет 25, но легче Рудгеру от этого не стало. Ни тем, ни другим он никогда не доверял. Это спутало все карты. Тем не менее, на встречу с нею он пришел. В кислого монаха и здоровые мужчины иногда побаивались заходить. Она же заявилась одна, притом нисколько не таясь. А это, как ни крути, наверное, что-то значило. Оказалась она невысокая, с серыми глазами, на рудгоровский вкус довольно симпатичная, лобастенькая, но при этом вся какая-то нарочито невзрачная. И одевалась она также неприметно. Да к тому же еще в мужское платье. На ней был темно-синий подбитый волосом камзол на шнурках поверх рубашки. Мужские штаны, башмаки и длинный теплый плащ с разрезами для рук, совершенно скрывавшие фигуру и короткий хвостик золотистых стриженных волос. Издалека ее вполне можно было принять за мальчишку-подростка. Глянешь на такого и внимания не обратишь. Однако Рутгер был уверен, что в Лиссе он ее ни разу не видал – Взгляд этих глаз, как будто навсегда оправленных в прищур прицела, упрямо оттопыренная нижняя губа, все это трудно было бы забыть, разок увидев. Помимо прочего, у нее была странная для девушки привычка хрустеть пальцами, будто разминаясь перед дракой. Руки у нее и сами привлекали внимание. Худые, и жилистые, с загрубелыми подушечками, совершенно не женские. То были руки музыканта или лучника, привыкшего работать с тетевой, Такие не могли принадлежать ни уличной девахе, ни изнеженной купеческой приданнице, ни белошвейке или прачке. Впрочем, и они скрывались под перчатками. Перчатки, кстати, были очень хороши. Такие стоили недешево. Но все это была шелуха. По правде говоря, единственным, что вызвало уважение Рутгера, был арбалет превосходной работы, который женщина перед началом разговора небрежно вынула из-под плаща и положила рядом на скамью. Но арбалет – всего лишь механизм, который сам по себе ничего не значит. От выпивки воительница отказалась. «Поговорим о деле?» Сходу начала она, когда Рудгар для проформы заказал вина и горячего молока. «Ты, Рудгар, мне передали, что тебе нужен стрелок, так?» «Так». Он смерил ее оценивающим взглядом и кивнул. «Нужен, да, только стрелок, а не застрельщица». «Сомневаешься?» Она прищурилась. «Не доверяешь?» Рудгар откинулся на спинку стула. «А с чего я должен тебе верить? Я тебя не знаю. Девица с арбалетом». Он ухмыльнулся. «Может быть, в другом деле ты и хороша, но не в этом». «Даже не мечтай». Голос арбалетчицы затвердел и полоснул, как бритвенная сталь, на полуслове срезав собеседника. «Полезешь с лапами, так пообедаешь стрелой. А ужинать будешь уже на небесах. Точнее, в аду. Понял? О, как!» «А уйти ты после этого отсюда сможешь, а?» «Смогу». Ихидна отозвалась "Та, «Я все смогу. Меня когда-то звали Белой Стрелой. Это имя что-то говорит тебе, или ты еще совсем зеленый?» Рудгер промолчал. Имя говорило. «Сколько человек?» Тем временем осведомилась Та. «Один». «С охраны? «Без». «Не понимаю». Арбалетчица нахмурилась. «Для чего понадобилась я?» «Он что, с оружием?» «Хуже. Он сам оружие». На моих глазах он расправился с тремя людьми, ухлопал одного, покалечил другого, а третьему и вовсе сбил кукушку. Я мог бы справиться и сам, не будь за всем этим какой-то чертовщины. Он магик или малефик. Мне, в общем-то, плевать, лишь бы заказчик заплатил. Я не из тех, кто при первых звуках ворожбы бегут за папскими легатами. Но мне нужны гарантии. Так. Девушка подалась вперед и недобро прищурилась. Так кто он такой? Аптекарь, травщик, не из местных. Появляется наездами в год раза три-четыре. Есть несколько мест, где его... Аптекарь? Перебила его она и, кажется, задумалась. Вот как. Имени его ты случаем не знаешь? Нет, никто не знает. Люди зовут его Лис. Перемена, произошедшая с девушкой, была разительной. Только что по-деловому сосредоточенная, она вскинулась и посмотрела на Рудгара так, что ему сделалось не по себе. На мгновение он почувствовал себя, как под прицелом арбалета. Захолодела в затылке. Ощущение было неприятным и пугающе реальным. «Кто заказчик?» — сухо спросила она. «Я не знаю». «Кто заказчик?» «Говорю тебе, не знаю. И нечего орать. Он мне не представился. Если ты согласна, говори свое слово. Если нет, все равно говори». Воительница встала, подобрала арбалет. «Мне нужно кое-что узнать», — сказала она. «Кое-кого найти, потом поговорим». «Как мне тебя найти? Я сама тебя отыщу». «Ты вот что», — Рудгер нахмурился. «Ты учти, заказчик требовал поторопиться». «Ничего». — усмехнулась-то. — Если ему нужен тот, о ком я думаю, он подождет. Ни слова больше не сказав и даже не попрощавшись, она повернулась и вышла. Никто не заступил ей дорогу, не попытался потрепать позаду или отпустить вдогонку сальное словцо. Странную женщину с арбалетом здесь определенно знали. Притом не с самой лучшей стороны. Рудгар в который раз почувствовал себя чужим в этом городе и выругался... Молоко так и осталось нетронутым. Равно, как и вино. Хмельнова Рутгер не употреблял. К синей сойке он безнадежно опоздал. Ни травника, ни тех, кто, по словам мальчишки, был сегодня с ним, там уже не было. Рудгера, впрочем, это не обеспокоило. Корчма была почти пуста, лишь за дальним столиком сидел над кружкой старикашка, известным всему городу под именем Кузен Марсель. Никто не знал, кем он был до того, как состарился, и чей он был кузен. Просто звали так – кузен Марсель и все тут. Рудгер облюбовал местечко у камина с намерением как следует согреться и на сей раз изменил своим принципом, спросив горячего. Но отдохнуть ему не довелось. Завидев посетителя, кузен Марсель долго подслеповато моргал, пока не убедился, что это действительно Рудгер, после чего переместился к нему за стол, Рудгер не стал протестовать. Я что говорю-то? Зашмакал старикан, усаживаясь на соседнюю скамейку. Шмотрю ты или не ты? А потом смотрю. Вроде ты. Рудгер не ответил. С четвертой или пятой кружки старика Марселя пробивала на разговоры. Иногда от него можно было узнать что-нибудь интересное. девушка служанка как раз принесла стакан Глинтвейна. Рутгар пригубил горячий напиток и стал греть руки его стакан. Сидишь? Ну, сиди, сиди. «Сегодня день какой-то странный», — пожаловался дед. «Да тебя ждешь, и тоже два таких сидели. Я что говорю-то? Двое стало быть, ага. И вот сидит один у окошка, я смотрю, вроде Курт-шапожник сидит. Хотел подчесть, распить с ним кружечку. Потом смотрю, а у меня как будто шлешки потекли. Дрожит вещь, и меняться стал. Смотрю, не он». А глаза старые, как следует, не вижу. Смотрю, курта. А сидит вместо него другой, такой, знаешь, рыжий. И что интересно, я ведь только кружку пива пропустил, чего, три, ага, а он встал, перешел и давай с тем вторым разговоры разговаривать. Чеша два они шептали, шу-шу-шу-шу-шу-шу, Гишпания, гешпания. Погоди, погоди, нахмурился Рудгер. «Не пойму никак, какой такой рыжий? Откуда он взялся?» «То-то и оно, что ниоткуда!» Торжествующе подытожил Марсель. «Был шапожник черный вроде Курта, а потом стал рыжий. Я что, говорю-то, я ж думал, кто такие?» «Потом мальчишка объявился, ш... швечки стал гасить». «Что-что, свечки гасить? Ага, сначала жжигать, потом гасить». Разговор стал принимать интересное направление. Рутгер собирался еще спросить, но в этот момент двери распахнулись, и таверна наполнилась вооруженными людьми. То были испанцы. Все, кроме одного, в керасах и оружии. Начищенные платы их доспехов запотели от тепла, как зеркала Талибарт В корчме стало тесно. Старик Марсель надвинул шляпу на глаза, сполз на скамью и притворился спящим. Рутгер подобрался, но солдаты не обратили на него внимания. Все шестеро были взвинчены и пьяны от вина и нездорового азарта. Непрерывно говорили, скалились и даже не сподобились присесть. Лишь двое подошли к камину погреть руки. Молчание хранил только один из них – невысокий, белобрысый. Он стоял посреди зала вновь и вновь, осматривался и беспокойно играл с отточенным мавританским кинжалом, даже в тепле не снимая перчаток. Марсель и Рудгар было привлекли его внимание, но очень ненадолго – что Рудгар воспринял с огромным облегчением, ссориться с испанцами не входило в его планы. Через минуту со второго этажа из комнат спустились два монаха. Старший коротко отдал распоряжение, десятник отсалютовал, нарявкал на солдат на испанском пополам с немецкими ругательствами, и маленький отряд стопотом покинул синюю сойку и исчез, будто его и не было. Лишь талая вода, оставленная сапогами стражников, Напоминала о визите. Мышиная физиономия служанки выглянула из-за занавески, убедилась, что все ушли и спряталась обратно. Так-так пробормотал негромко Рутгер, а ведь сдается мне, что это те самые монахи, о которых мне рассказывали. Уж не за моим литравщиком начали охоту папские собаки. Он снова пригубил Глинтвейн, поморщился, нахлобучил шляпу, запахнулся в плащ и двинулся за ними. Узен Марсель мгновенно оживился, сел, потянул к себе оставленный стакан и принялся дохлебывать остывающее вино. Загадки продолжались. Загадки громоздились на загадки. Рудгер никогда не сомневался в том, что он делает. Если находятся заказчики, должны находиться и исполнители. Для него убийство было работой, иногда игрой. Но сейчас он совершенно неожиданно для себя стал задумываться, на той ли стороне он играет. От башни Синей Сойки вниз к реке вела единственная улица. Когда Рудгар шел в таверну, разминуться с лисом он никак не мог. А это значило, что произошло одно из двух. Либо Травника и его друзья ушли намного раньше, либо спрятались поблизости в одном из домов. Так оно и вышло. Все шестеро солдат и два монаха, Обнаружились на той же улице у старого обшарпанного дома с запертыми ставнями. Дом был как дом, массивный, двухэтажный, до военной постройки. Ни света лучика не пробивалось изнутри. Все пребывали в замешательстве, о чем-то оживленно говорили по-испански, размахивали руками и то и дело указывали на дверь. Вся эта суета потихоньку стала привлекать внимание горожан. В окнах соседних домов замелькали бледные булки любопытных физиономий. Двое-трое припозднившихся прохожих задержались посмотреть, как будут развиваться события, опасаясь, впрочем, подходить близко. Рудгер про себя порадовался столь удачному стечению обстоятельств, прислонился к столбу и приготовился ждать. Монахи между тем не торопились. Караул испанцев разделился пополам, Три человека двинулись в таверну, три остались у дверей. Штурмовать дом они, похоже, пока не собирались. Не прошло и часа, как первые трое вернулись, а вторые ушли. Так повторилось раза три. Рудгер успел основательно замерзнуть и вместе с остальными щел за лучшее вернуться к башне Синей Сойки, справедливо полагая, что, когда начнется заварушка, за сидящими в корчме пошлют. Так оно и вышло. Весть принес стройный, как тополь, светловолосый парень, на поверку оказавшийся фламанцем. Он ворвался в зал безумным взглядом, оглядел сидящих за столом троих солдат и молодого монаха, и возбужденно выкрикнул: «Они внутри!» Глаза его блестели, грудь вздымалась, видимо, он мчался всю дорогу. Солдаты переглянулись, смахнули кости со стола и без слов разобрали оружие. Алибарчик с усами, как рога, взглянул на парня и молча подвинул ему свой дымящийся стакан. «Значит, прав монах-то был», – подытожил он. Подцепил напоследок со сковороды ломать поджаренной печенки, сживал и встал из-за стола. «Так, значит, там он. Там». Парнишка в два глотка опорожнил предложенный стакан и потянулся за сосиской. Орёт как ерехонская труба. Должно быть, у него сам дьявол в глотке». «Ах, горячая собака». Ну, стало быть, пошли. Солдаты распахнули двери и посыпались на улицу. Зевак за ними увязалось человек пятнадцать. Даже старикан Марсель рискнул выбраться. По такому случаю хозяева Корчмы сегодня не решались закрывать. Да и потом перечитель гвозилом. Снег к этому времени уже перестал. Облака разошлись, проглянуло звездное небо. Луна скрывалась за домами, Снаружи было тихо и темно. У дверей злополучного старого дома притулились двое – старший из монахов и десятник немец. Оба что-то деловито обсуждали, время от времени пытаясь вызвать тех, кто внутри на откровенный разговор. Толпа собравшихся неловко скучилась на южной стороне, не желая приближаться к дому, а Рудгар не хотел выделяться. Пришлось смотреть, как все, отсюда. Четыре стражника собрались, получив приказ, и быстро удалились. Вернулись они уже с большим бревном, которое, должно быть, позаимствовали на ближайшей сукновальне. Монах тем временем завел какой-то спор с сидящими в осаде. В том, что их там несколько, не приходилось сомневаться. Даже на таком расстоянии можно было различить по меньшей мере два голоса. Потом солдаты подхватили принесенное бревно и попытались выбить дверь сначала просто так, затем с разбегу. Дверь, однако, устояла. Орудовать тараном в узком переулке оказалось трудновато. Солдаты топали, пыхтели, ругались, чуть не придавили парочку зевак и вышибли окно в доме напротив, когда пытались отойти, чтобы как следует разбежаться. В итоге монах почел за лучшее возобновить переговоры. Он грозил, увещевал, цитировал и тут же толковал библейскую латынь. Но все было тщетно. Сдаться осажденные не пожелали, и вход опять пошло бревно. Так продолжалось больше часа. Юный монах молча стоял в стороне и то ли молился, то ли просто наблюдал. Наконец кузен Марсель демонстративно плюнул и отковылял назад кабак. Да и остальным все это стало надоедать, как вдруг течение событий резко поменялось. Все так привыкли к грохоту бревна, что пропустили миг, когда дверь ухнула в последний раз, как гулкий барабан, и улетела внутрь. Мгновение царила тишина. Потом собравшиеся ахнули и подались вперед, напрыгивая друг на друга. Каргаты тодо! Каргаты тодо!» – закричал монах. «Бросайте все, испанский». Испанцы мигом бросили ненужное бревно и замахали на людей руками. «Назад! С ума сошли! Назад!» Схватили алибарды. Маленький отрядец ощетинился, как ёж, и лишь один солдат худой и малорослый с жидкой бороденкой спокойно и без суеты нацеливал в дверной проем большую аркибузу. Аксельбанд тихонько тлял в зажиме серпентина. Народ загомонил, потом утих, ожидая продолжения. Монах отступил на два шага. Остановился. «Именем короля!» — начал он. «Приказываю вам, еретики, выйти и сдаваться! Иначе же...» Что случится, если будет иначе, узнать никто не успел. Из глубины заброшенного дома вдруг донесся хриплый вой, от которого солдаты вздрогнули и подались назад. На пороге показался травник. Угловатый, слегка сутулый, малый, лет 30 с колючими глазами, рыжий и взъерошенный, как ведьмина метла, что было моча раздувающей меха волынки. Выглядело это дико и неправдоподобно, но совсем не страшно, тем более теперь, когда источник дьявольского шума получил вполне земное объяснение. Рутгар покопался в памяти, невольно сравнивая, соответствует ли травник описанию. Травник соответствовал. Стражники приободрились и подняли алибарды, а потом... Потом Рутгар перестал соображать, потому что ноги сами пустились в пляс, и не только у него. Бывает, сидишь ты, к примеру, на свадьбе, все никакое уже, а музыканты жарят, как из пушки, волынки, скрипки, дудки, ромель-пот. Все гости пляшут, как ужаленные, и у тебя нога сама собой отбивает такт. Разновидность барабана. Тут не захочешь, а пойдешь плясать. Потом не вспомнишь ни мелодии, ни ритма, а только эту пятку свою несчастную, которая все тело тянет за собой, дохмель в башке, притопы и прихлопы, жги, гуляй, а однажды пляшем. Да. Примерно то же самое творил Травник. Только это было гораздо сильнее. В сто раз. В двести. 40-40. Музыка ударила в голову, как старое вино. Безумный хоровод столкнул и закружил собравшихся, перемешал толпу в нелепом танце, как костяшки домино. Сопротивляться не было ни сил, ни желания». Кто порезвей, поумнее хватали подвернувшихся под руку женщин, те не сопротивлялись. Плясали латники, зеваки, обыватели. Щупленький испанский стражник уронил аркибузу и даже монах отплясывал какую-то нелепую сегидилью, бесстыдно задирая рясу и вздымая липкий снег подошвами смоленых башмаков. Отравник шел и играл, таща танцоров за собой, как тот Мартин с волшебным гусем. Рудгер смутно вспоминал потом, что за спиной у травника, еще как будто кто-то шел, маячил кто-то, двое или трое, но у него не получилось разглядеть, кто это и сколько их там. Кто-то кричал, кто-то плакал, кто-то смеялся. Заколдованный поток, безумной пляски тек по улицам по направлению к воротам, как весенняя река, захватывая всех, кто попадался на пути. До юго-западных ворот добралась уже целая толпа. Кто их открыл ворота и когда, осталось неизвестным. Городские стражники потом не обнаружили своих ключей и пришлось заказывать новые. У цеха слесарей после этого случился маленький праздник. За городскими стенами едва миновали створ ворот, лис бросил волынку на снег, снял шляпу, раскрасневшийся веселый, шутовский откланялся ночным танцором, расхохотался и через миг исчез в темноте. А волынка продолжала играть сама по себе – Сначала так, будто ничего не случилось, но с каждой минутой все медленнее и тише. Пляска тоже медленно, но верно затихала. Последнее, что помнил Рудгар, был взгляд парнишки монашка. Серьезный, очень грустный и сосредоточенный. Мальчишка был единственный, кто не поддался чарам травника и просто шел за всеми следом, будучи не в силах что-то предпринять. Шел и смотрел себе под ноги. Потом музыка утихла. Запыхавшиеся стражники метнулись в ночь, но возвратились ни с чем. Волынку осторожно подобрали, предварительно проткнув ее мечом, и брат Себастьян распорядился развести большой костер и сжечь в огне бессовский самогут. Рутгер почувствовал, как кто-то тронул его за плечо и обернулся. За спиной стояла та самая девушка, с которой он разговаривал утром. Правда, сейчас она была без арбалета. «А ты, оказывается, хорошо пляшешь». Тихо сказала она и посмотрела травнику вслед. Отбросила челку с высокого лба. «Я не стану его убивать». И улыбнулась. Рудгар несколько опешил. Встретить ее здесь он никоим образом не ожидал. Он посмотрел на стражу, на монахов, на пылающий костер, обернулся вновь, а как же и осекся. Сзади не было никого, только темнота и снежная равнина. И еще будто кто-то где-то далеко насвистывает эту самую мелодию, которая заставила плясать всех любопытных горожан. И пятка вновь сама собою отбивает такт. Рудгер закрыл рот. Постоял молча, глядя в угасающий костер, потом повернулся и пошел домой. Ему нужно было подумать. Одно он, впрочем, знал наверняка. Эту загадку ему сегодня было не суждено разгадать. Ни почем.